Псевдоним и счастье. Свой псевдоним Теффи взяла вроде бы из Киплинга. Есть у него такая сказка, как было написано первое письмо. В переводе Корнея Чуковского, впрочем, не Теффи, а Таффи. Давным-давно, еще в каменном веке, жил да был один человек. Был он человек первобытный жил в пещере и носил очень мало одежд. Не читать, не писать он не умел, да и не хотелось ему ни читать, ни писать. И покуда он был сыт, он был счастлив. Звали его Тегумай Бобсулай. А это значит, человек, ноги которого никогда не спешат. Но мы, милый мальчик, будем называть его просто Тегумай, чтобы было короче. У него была жена, и звали ее Тешумай Тевиндро, а это значит, женщина, которая задает слишком много вопросов. Но мы, милый мальчик, будем звать ее просто Тешумай, чтобы было короче. И была у него маленькая дочка, которую звали Тафамай Металлумай, а это значит, девочка, которую нужно хорошенько отшлепать за то, что она такая шалунья но я буду называть ее просто Таффи. Тигумай Бобсулай очень любил ее, и мама очень любила ее, и они шлепали ее гораздо реже, чем нужно, и все трое были довольны и счастливы. Сама же Таффи в рассказе «Псевдоним» рассказывала совсем другую историю. Прятаться за мужской псевдоним не хотелось, малодушно и трусливо, Лучше выбрать что-нибудь непонятное, не то, ни сё. Но что? Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака. Дураки всегда счастливые. Версия с Киплингом появилась позднее, но к имени Теффи все так быстро привыкли, что лишь самые дотошные интересовались, откуда он взялся, этот странный псевдоним. Если честно... Действительно странный. Не то кличка для маленькой собачки, не то название конфет. А в наше время прибавилась еще и популярная телевизионная премия. Правда, с одной F. Ассоциации запутанные. Но судьба у псевдонима, безусловно, счастливая. Рассказы и Таффи были так популярны в дореволюционной России, что в честь нее стали называть «духи» и даже пресловутые «Конфеты» фирмы Блигган и Робинсон. Ну а читатели каждое воскресенье ждали свежего выпуска газеты «Биржевые новости» с ее новым сочинением. Как писатель, Тэффи была на редкость удачлива и счастлива. Была ли она счастлива помимо этого? Не знаю. Есть в ее биографии одна подробность – которое меня очень смущает. Как многие другие читатели, я, к сожалению, не могу развести в стороны личность писателя и его творчество, и каждый раз, увязывая факты из жизни с сочинениями, думаю, «Нет! Ну как он мог?» Так вот, после развода дети Надежды Александровны Валерия, Елена и Янок Остались с отцом в Могилеве. Владислав Бучинский был отставным судьей. А сама она переехала в Санкт-Петербург и начала становиться успешной писательницей. Полная противоположность своей сестре Мире, которую все знали как нежную и заботливую мать. Биографы пишут об этом мало и неохотно. Но будто бы даже спустя многие годы Младшие дети, живущие в Америке, так и не простили мать. С ней изредка общалась только старшая, Валерия. При этом, а может быть поэтому, герои доброй половины ее рассказов и фильетонов – дети. Адиот Леша выслужился, гимназистка Маруська каникулы, Глупый, хоть и трогательный болтун Митенька, Митенька, несчастная Катя, неживой зверь. Кстати, о неживых зверях. Говорят, что муж стыдил Надежду Александровну, дескать, плюшевого медведя приласкает охотнее, чем родных деточек. И что после развода именно он, муж, противился встречам Тэффи с дочерьми и сыном. Не знаю, как там все было на самом деле, но мне кажется, привкус горечи даже в самых смешных ее рассказах отсюда. Причина не только в потере Родины, но и в бесконечном личном одиночестве. Залечить эту рану не может и самый бурный успех. А ведь успех у Теффи был именно что бурный, причем ее все любили, начиная от государя-императора За Теффи, пожаловавшего высочайшей улыбкой издателя биржевых ведомостей и заканчивая коллегами-сочинителями, что и вовсе немыслимо. Как утверждала сама Теффи, доброжелательство явление в писательском кругу чрезвычайно редкое, почти небывалое. Ее творчество ценили Влас Дорошевич, Николай Гумилев, Александр Куприн и другие. Ее и просто по-человечески любили. Ирина Адоевцева признавала, «Теффи все любили, и читатели, и знакомые, и друзья. Я никогда никого не встречала, относившегося к ней плохо». Страшно смешно. В дореволюционной России рассказы и фельетоны Теффи уходили в печать, что называется, с колес. Начиная с 1904 года, она сотрудничала с газетой «Новая жизнь». Ее охотно публиковали «Новости», «Нива», «Театральная Россия», «Понедельник», «Русское слово», а также «Зорницы», «Сигнал», «Красный смех». Нельзя не сказать отдельно о журнале «Сатирикон», появившемся в 1908 году. Здесь сатирический дар писательницы развернулся во всю свою мощь. Вместе с другими авторами, среди самых выдающихся, назовем Аркадия Аверченко, Теффи участвует в создании всемирной истории, обработанной сатириконом, 1911 год. Она отвечала за раздел «Древняя история» и создала, без преувеличений, Истинный шедевр юмористики. Этот труд давно разобран на цитаты. Вот, к примеру, зачин рассказа о воспитании в древней спарте. Полноценный анекдот. «Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу убивали. Это делало их мужественными и стойкими». А вот фрагмент из главы, посвященной Греции. «В Греции жили так называемые греки, говорили они на мертвом языке и предавали сочинению мифов о богах и героях. Любимый герой греков был Геркулес, прославившийся тем, что вычистил авгиевые конюшни, и тем подал грекам незабываемый пример чистоплотности. Кроме того, этот аккуратник убил свою жену и детей». Кажется, что темы, которые выбирает Тэффи, лежат под ногами «Смотри да пиши». Успех писательницы в узнаваемости героев, жизненности ее историй. А ведь жизнь заткнет за пояс любого сочинителя. Так считала и сама Тэффи. У писателя почти всегда хороший культурный вкус, чувство меры, тактичность. У жизни ничего этого нет, и валяет она прямо, без запятых. Стиль Теффи можно узнать сразу. Какими бы нелепыми или даже трагическими ни оказались обстоятельства, описываемые в рассказе, герои всегда сумеют насмешить читателя. Для писательницы в равной степени важны и интрига, и правдоподобие. Даже если речь идет о совершенно немыслимых, фантастических историях. А какая речь у ее героев? Будто сам слышишь все эти словечки, присказки, яркие живые обороты. Беда многих сочинителей, былых и нынешних, в том, что все персонажи у них говорят одинаково, да еще и каким-то немыслимым, выспренным языком. Герои Теффи не просто взяты из жизни, они есть сама жизнь. Вот как, к примеру, Она описывает рядовую сценку. Русские объясняют итальянцам, что такое блины и масленица. «Вот приезжайте к нам ранней весной», — сказали итальянцы, — «когда все цветет. У нас еще снег лежит в конце февраля, а у нас какая красота». «Ну, в феврале у нас тоже хорошо. У нас в феврале масленица. Масленица». «Блины едим». «А что же это такое, блины?» Мы переглянулись. «Ну как этим шарманщикам объяснить, что такое блин?» «Блин — это очень вкусно», — объяснила я. Но они не поняли. «С маслом», — сказала я еще точнее. «Со сметаной», — вставил русский из нашей компании. Но вышло еще хуже. Они и блина себе не уяснили, да еще вдобавок и сметану не поняли. «Блины — это когда масленица», — толково сказала одна из наших дам. «Блины! В них главное икра!» — объяснила другая. «Это рыба!» — догадался, наконец, один из итальянцев. «Какая же рыба, когда их пекут?» — рассмеялась дама. «А разве рыбу не пекут?» «Пекут-то пекут, да у рыбы совсем другое тело, рыбное тело, а у блина мучное!» «Со сметаной!» — опять вставил русский. «Блинов очень много едят», — продолжала дама. «Съедят штук двадцать, потом хворают». «Ядовитые?» — спросили итальянцы и сделали круглые глаза. «Из растительного царства?» «Нет, из муки, мука ведь не растет, мука в лавке» и так далее. Помимо сотрудничества с журналами, Тэффи каждый год издавала собственные книги фильетонов и юмористических рассказов, продолжала писать и публиковать стихи, пьесы и сочиняла, по собственному определению, так называемые «песенки». Но в целом читатель, конечно, воспринимал Тэффи как юмористку – и хохотал до слез, даже если речь заходила о серьезных вещах. Ирина Адоевцева приводит анекдотический случай из истории «Зеленой лампы», когда Теффи было доверено выступить с докладом в известном литературном салоне Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. На втором из этих вечеров выступила Теффи, ведь это был полный парад «Але», и «смотр всех, посещавших так называемое воскресенье». Тэфи должно быть, сознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и написала целый ученый доклад об Аскезе. Когда она в нарядном красном платье появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались. «Наконец-то можно будет посмеяться». И действительно, с первой фразы Теффи об аскезе, с первой, с трудом произнесенной ею греческой цитаты, раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно, а они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться». Теффи, разложив перед собой большие листы, исписанные ее крупным неровным почерком, торопливо читала, напрягая голос, чтобы перекричать смех, свой длиннейший обстоятельный доклад. Начала она с языческого аскетизма, всесторонне разобрала египетский, монахизм и его три стадии, приведя ряд греческих и латинских цитат. Она, наконец, после подробного описания жизни святого Антония, сделанного Апаназом, в нем должное место было отведено и свинье святого Антония, перешла к различным мифам, посвященным отцам-пустынникам, о том, как львы похоронили святого Павла в пустыне, о том, как лев, должно быть уже другой, не из компании тех львов-могильщиков, уступил святому Мальку свою пещеру. О крокодиле, переправившем на своей спине какого-то пустынника через Нил, о картине Веласкеса, изображавшей ворона, принесшего спорящим монахам-аскетам, забывшим среди молитв и споров о Боге, подкрепиться монастырской трапезой «Хлеб». Теперь хохотал уже весь зал. Бедная Тэфи все же мужественно дочитала свой ученый доклад, дочитала до самой последней строчки, не пропустив ни одной цитаты. И слушатели устроили ей грандиозную овацию. «Ах уж эта Надежда Александровна! Ну кто, кроме нее, может придумать такое смешное?» Восторженно повторяла седая дама меценатской внешности, отбивая свои пухлые, украшенные бриллиантами руки. «Ах, да чего, да чего смешно!» Даже же Бог такой талант человеку. Тэффи вошла в артистическую красная, краснее своего красного платья, и остановившись на пороге, развела руками. Слышали? Я когда-то еще до революции написала рассказ об аптекарском ученике Катомка, читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели их охотят. «Покажи им Венеру Милосскую, так они, наверное, лопнут от смеха», — рассуждает он про себя. «Вот и я сейчас моего котомку разыграла». Она швырнула рассыпавшиеся листы на пол. «А сколько мне труда и времени эта проклятая аскеза стоила?» «Нет. В первый и последний раз в жизни читаю доклад. Дайте лимонаду, даже горло пересохло». Думаю, писательнице, при всей ее иронии и самоиронии, нередко хотелось более серьезного, почтительного отношения к себе. Но полноте, когда это у авторов спрашивали мнение о собственном творчестве. Тот же Конан Дойл не любил Шерлока Холмса, но когда Шерлока Холмса полюбил читатель, Автору пришлось смириться с тем, что его исторические труды навсегда потеряются в тени хищного мужского профиля с трубкой в зубах. Теффи писала сатирические стихи и политические фильетоны. Работала в новой жизни под руководством Ленина. Обличала самодержавие. Как многие другие, она радостно встретила февральскую революцию. Как немногие сохранила уважение к премьер-министру временного правительства Александру Федоровичу Керенскому. Правда, революционный пыл быстро угас, боевой настрой сменило разочарование. В рассказе «Немножко о Ленине» 1917 год Тэфи пишет следующее. «Каждый, кто желает поменьше работать и побольше жрать, смело называет себя ленинцем». Жранье, явное и равное. Любая лошадь подпишется под таким лозунгом и пойдет за хозяином, провозгласившим его. А Ленин, рассказывая о заседании, на котором были он, Зиновьев, Каменев и пять лошадей, будет говорить «Было нас всех восьмеро». Как выйдут они из этого тупика?» «Неужели Ленин опять поднимет воротник, спрячет нос и поедет в Швейцарию?» Она и сама честно признавала, «Есть два запретных пункта моей жизни – политика и математика. Первый нарушаю уже третий раз и всегда успешно». И раз уж даже самые серьезные выступления Тэффи вызывали у читателей гомерический хохот, Ей не оставалось ничего иного, как продолжить веселье. Излюбленные персонажи писательницы – мещанская косточка. И уж как она пляшет на этих косточках! Мало не покажется ни демонической женщине из одноименного рассказа, ни злосчастному Семену Рубашкину, модный адвокат. Страшно смешно. «Жизнь после». Тэффи продолжала работать и в эмиграции. Писала о прошлом, об утраченной родине и о своих соотечественниках, которые пытаются найти себе место в чужой стране, но искренне не знают, как это сделать. И вообще, что делать? Все это, конечно, хорошо, господа. Очень даже все это хорошо. А вот Кэфэр, Ферто К! восклицает русский генерал Беженец в одном из ее рассказов. Это Ферто К делать-то что прокатилось по всей русской мигрантской жизни, и чего в нем больше, смешного или трагического, неизвестно. Ирина Адоевцева вспоминает. Теффи в своих довоенных фельетонах «Возрождении» и «В последних новостях» из недели в неделю описывала эмигрантов и их быт. Остроумно и порой зло, доставалась решительно всем без исключения. Все же ее излюбленными «козами отпущения», как она их сама называла, являлись стареющие, не в меру молодящиеся эмигрантки. Каково же было удивление Адоевцевой, увидевшей однажды на Тэфи ту самую шляпку, которую она так зло высмеяла в одном своем рассказе. Вот что писательница сказала ей на это. «Ведь я, по секрету признаюсь вам, чаще всего самой себя списываю, себя описываю. Познай самого себя» если хочешь по-настоящему растрогать или рассмешить читателя. Это уже Гоголь до меня делал, еще успешнее, чем я». Первые годы после отъезда из России Теффи, как и многие другие мигранты, жила вестями оттуда и надеялась на скорое возвращение. Но так никогда и не вернулась. Хотя ее, разумеется, приглашали, и ждали на новой социалистической родине. Я отвечала на все приглашения так. «Знаете что, милые мои друзья?» Вспоминается мне последнее время, проведенное в России. Было это в Пятигорске. Въезжаю я в город и вижу через всю дорогу огромный плакат «Добро пожаловать в первую советскую здравницу». Плакат держится на двух столбах, на которых качаются два повешенных. Вот теперь я и боюсь, что при въезде в СССР я увижу плакат с надписью «Добро пожаловать, госпожа Теффи!» А на столбах его поддерживающих будут висеть Зощенко и Анна Ахматова. Судьба самой смешной российской писательницы – отныне была связана с Францией и эмиграцией. Теффи сотрудничала с журналами «Общее дело», «Возрождение», «Звено» и так далее. Издавала сборники новых рассказов, писала мемуары и литературные портреты известных людей, которых она знала лично, в их числе Ленин и Керенский. Она прожила долгую жизнь, и скончалась в 1952 году в Париже в возрасте 80 лет. Похоронили Теффи на русском кладбище сен женевьев де буа История любви с российским читателем прервалась на долгие годы. Мало кто помнил о том, что имелась в литературе некая Тэффи, так называемая королева юмора, одна такая надежда. Но не всем книгам суждено оказаться забытыми навсегда. В конце 1980-х Россия снова открыла некоторые из них и вместе с ними открыла для себя Теффи. Читатели смеялись, плакали, восхищались ее наблюдательностью и снова смеялись, запоминая короткие истории, как анекдоты. Наверное, Теффи удивилась бы, узная она о своем «Триумфальном возвращении на родину». А может, сказала бы следующее. «Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь – это сплошной анекдот». То есть трагедия. У Тэффи можно поучиться многому. Стойкости, трудолюбию, нежности – стремлению видеть комическое в печальном и грустное в смешном. Читая ее рассказы, понимаешь, почему некоторые античные скульпторы изображали Мельпомену и Талию с одинаково бесстрастными лицами. Не сразу поймешь, это муза комедии или все-таки трагедии. Вот и для Тэффи они родные сестры.